Так вот, по этой самой таблице, хотя бы по этой самой таблице, я с удовольствием измерил бы череп самого Геббельса, с предусловием которого вышла эта пакость. — И ничего бы у вас не вышло, профессор, — сказал Ганка. — Я как-то видел его. Но это маленькая злая мартышка, ни под какую мерку он не подходит. Отец свирепо швырнул в угол книгу немецкого профессора. Снегирь в клетке вздрогнул и неясно щебетнул сосна. «А что мне в их лавочке?» — раздражительно сказал отец. «Если бы они были только кастратами или канавалами, они больны некроманией. Посмотрите, как они упорно рядятся в лохмотья, стащенные из покойников. Они щеголяют во фраке Ницше или жилетки моего покойного коллеги Рацеля, и все-таки даже это зловонное трепье слишком для них изящно. Они распарывают его по швам, когда надевают на себя, поэтому от всех их книг несет мертвечиной.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 и трогательной дружбе Шиллера и Гетты. Мне нечего, конечно, вам говорить о том, что это было чистое, крепкое и плодотворное для обоих чувство. Так все мы учили в школах. Но разве нацист, часть стихия слепое разрушение, может поверить во что-нибудь, что основано на чувстве уважения человека к человеку? «Прекрасным гимном Господу является человек», — говорили древние монахи. Ну, а у них на этот счет другая поговорка —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 половчея, так, чтобы не попасться. Он улыбнулся и покачал головой. «Бедные гении, которые должны были родиться в Германии. Они все становятся уголовниками и дегенератами. Так их легче понять». Лады повернул голову. Он действительно походил сейчас на ручного снегиря. Такой же медлительный, солидный и толстый. И когда он посмотрел на отца, даже взгляд у него был птичий,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 «Ну и черт с ними! Бумага-то все терпит!» «Отравил и отравил. Не наше это совсем дело. А вот что всех нас скоро перетравят. Об этом вы, господа, подумали?» Не ведь?» «Нет». И он откинулся на спинку кресла, глядя на отца зло и выжидающе. Отец посмотрел на него в некотором замешательстве. Ланы был всегда медлителен, сдержан и не любил лишних слов,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 Если дело пойдет дальше таким же темпом, то через месяц в кабинет вашего института явится за своим черепом живой пятикантроп, но в руках у него будет уже не дубина, а автомат. И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят в креслах, покуривают трубки и рассуждают о дружбе Шиллера и Гетте. Но черт бы подрал эту дряблую интеллигентскую душу с ее малокровной кожицей!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 Ганка выставил их и легко пошевелил пальцами. Это было уже совсем жутко, и он сейчас же опустил руку. Последний свет, сказал отец, в других городах давно выключена вся светительная сеть. Бедный Гаген, что он им сделал? Ведь он не интересовался ничем, кроме своего флобера. А ничего, ответил Ганка. Они его просто обвинили в знакомстве с Карлом Войциком. Ох, чтоб поймать этого человека, они готовы сжечь весь город. Жена Гагена рассказывала мне, как все это было. Пришли двое с этими, он слегка дотронулся до своего локтя, белыми пауками на повязках. Гаген сидел перед зеркалом и брился. Они его спросили: Это вы есть Гаген? Он встал с бритвой в руке и ответил я. Тогда старший сказал: положите бритву, она вам не понадобится больше. Впрочем, если вы хотите перерезать себе горло